Глава двадцать первая. Компания подобралась интересная. За столом сидел мрачный хирам с обеспокоенной Леоной. Рядом с императором уже знакомые мне Уоррен, дознаватель Карстон и проверявший меня на артефакте Лей Генри. Помимо них в комнате находились еще трое мужчин. Перед одним из них, седым стариком с длинной окладистой бородой, лежала синяя бархатная коробочка, по-видимому, обещанные артефакты. Мак окинул меня поверх очков оценивающим взглядом и покачал головой в такт своим мыслям. Знать бы, о чем он подумал. Шайн взял меня за руку, и я вскинула подбородок выше. Мне нечего стыдиться. Да и на сегодняшнюю встречу я собиралась особенно тщательно. Выбрала скромное закрытое платье и туфли на низком каблуке. Попросила горничную собрать волосы наверх и отказалась от пудры и помады. Другими словами, сделала все возможное, чтобы выглядеть безобидно. Правда, по дороге я умудрилась уничтожить гобелен на стене в коридоре. А всего-то остановилась, чтобы рассмотреть его получше. Шаин, вздохнув, укоризненно прицокнул языком и спрятал остатки ткани в нише. Когда мы с мужем сели напротив, заседание началось. «Доброе утро, Лая Марта!» — первым взял слово император. «Сначала я хочу сообщить, что дополнительные исследования вашей крови подтвердили. Вы ведьма!» С губ едва не сорвался смешок, но я лишь кивнула и херам продолжил. «Как вам спалось? Удалось сдержать магию?» «Да», — кивнула я. «Пожалуй, об окне и гобелене лучше промолчать». «Спасибо, Ваше Величество, и простите за обрушенный этаж. Хорошо, что всерьез никто не пострадал». «Учитывая то, как неожиданно проснулся дар моей жены, она отлично держится», — заговорил Шаин. «Мы должны извиниться перед вами», — виновато улыбнулась Леона. Нам пришлось изолировать вас от остальных, ведь ведьмовская магия слишком непредсказуемая. Я хотела навестить вас, но маги запретили даже приближаться к сторожевой башне. «Я понимаю», — наклонила голову я. В груди потеплело, хоть кто-то беспокоился обо мне, а не строил планы по уничтожению. Херам кисло посмотрел на брата и обернулся к дознавателю. «А что вы скажете, Лэй Карстон?» Мужчина оторвался от созерцания своих рук и нехотя заговорил. Сегодня утром Лея Ванесса призналась, что была не совсем честна, рассказывая о несчастном случае. Девушки действительно поспорили, и ее намерение усыпить Лею Марту было продиктовано не только желанием помочь. Я облегченно выдохнула и улыбнулась, даже не верится, что лекарка призналась. «Твоя работа, Шайен», — спросил император, а Оран вперил в мужа недовольный взгляд. Тот пожал плечами. «Я всего лишь поговорил с Лей Ванессой. Выходит, Шайен успел отлучиться, пока я спала. Меня переполняла благодарность, и я легонько сжала его ладонь. Откликаясь на мои эмоции, в воздухе затанцевали потоки магии. «О, нет, только не сейчас!» Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. Шаин. Хирам сложил руки в замок и серьезно посмотрел на нас. Ты понимаешь, что мы рискуем. Марта первая ведьма за последние несколько столетий. Если она не справится с собой, помнишь Калисту, что вошла в историю как ведьма, которая сожгла город. А ведь она тоже утверждала, что в состоянии контролировать силу. Невольно я вздрогнула. Сожгла город? Ничего себе, а я-то думала, что речь идет о небольших разрушениях. В те времена у нас еще не было сдерживающих артефактов, да и сама история довольно мутная. Не исключено, что калисту спровоцировали. А вы, Лэя, Марта, готовы взять на себя такую ответственность? спросил Лэй Генри, подавшись вперед. Вам нужно научиться обращаться с даром. Вы не сможете носить артефакты вечно. Спустя время ваша сила адаптируется к ним. Я замешкалась с ответом, лихорадочно размышляя, и публика замерла в ожидании. Еще несколько дней назад я и не предполагала, что стану ведьмой. Я действительно опасна, как бы не выгораживал меня Шаин, и все же при одной мысли запечатать дар меня накрывала паника. Все во мне восставало против этого. «Так нельзя! Если мой дар проснулся впервые за столетие, значит, такова воля незримых!» «Я готова!» — решительно произнесла я. Седобородый старик, про которого я уже забыла, задорно крякнул и потер руки. «Я рад, что Лея Марта нашла в себе силы бросить вызов нам всем. Уверен, она справится!» Орен закатил глаза. «Лэй Гордон, вы просто рады, что принцесса наденет ваши артефакты». «Именно», — нисколько не смутился маг. «Целые сутки ушли на то, чтобы перенастроить браслеты на ведьмовскую магию. Тут, конечно, здорово помогла кровь Лэй Марты, но это было непросто. Потому мне прелюбопытно, что из этого выйдет». Я опасливо покосилась на бархатную коробочку — «Что-то слова мага не внушают доверия. Я вообще-то рассчитывала на эти артефакты». «Что ж», — подытожил Хирам. «Марта, пожалуйста, будьте осторожны. Постарайтесь понять принцип ведьмовской магии. В вашем распоряжении будут все учебники по истории и летописные сводки о ведьмах. Меня осенило. Кажется, я знала, кто может помочь мне. Кшатр!» Он рассказал о том, что яркость потока влияет на его мощь. Наверняка он знает что-то еще. Надо бы только выяснить, что же такое этот кшатр. «Благодарю, Ваше Величество», — улыбнулась я. Хирам сделал знак Лео Гордону, и тот вскочил с места. Бережно подняв коробочку, он, едва не пританцовывая, направился ко мне. «Невольно я позавидовала ему». Человек явно получал удовольствие от своей работы. Мак положил коробку на стол передо мной, что-то пробормотал под нос и взмахнул рукой. Со щелчком крышка распахнулась, и моему взору предстали два массивных браслета из серебристого металла. «Я должен сам надеть на вас артефакты, Лея Марта», — пояснил старик. «Позволите». Под напряженным взглядом Шаина. Я протянула магу руку. Когда браслет коснулся кожи, вздрогнула. Он обжигал холодом. И только сейчас я обратила внимание на весь рун, на полоске металла. Когда второй артефакт занял место на другом запястье, змейки, только что струившиеся вокруг меня, вдруг исчезли. Остались единицы, самые слабые потоки магии, едва окрашенные цветом. Теперь я поняла, в чем суть этих артефактов. Они просто-напросто отрезали меня от потоков. В груди потяжелело, а меня накрыла глухая тоска. Я будто скучала по озорным змейкам. Пошевелила руками, привыкая к весу браслетов. И посмотрела на Лея Гордона. Тот едва не подпрыгивал от нетерпения. «Подействовала?» «Да», — со вздохом отозвалась я, — «Если появятся вопросы, обращайтесь ко мне, Лея Марта». Напряженный Шаин, приобняв меня за плечи, наконец расслабился. Похоже, он всерьез волновался за меня. «Мне повезло. Если бы муж не принял мою сторону, я бы не отстояла свою силу. Ведьмы вне закона, и разговор с ними короткий. И после того случая с сожжением города мне сложно винить хайдоринцев». Леона изящно поднялась из-за стола и бросила взгляд на Хирама. «Надеюсь, теперь никто не возражает против моей прогулки с Леей Мартой. Она до сих пор не была в нашем чудесном парке. Нужно исправить это упущение». «Неужели я больше не пленница в замке? Приятная новость». «С удовольствием», — улыбнулась я. «Мне явно нужно отвлечься». Пока мы шли по замку, Конечно же, нас сопровождали двое магов. Императрица еще раз извинилась за то, что меня заперли в покоях. На ее лице застыла виноватая улыбка, а руки комкали платочек. Такое ощущение, будто она ожидала, что я откажусь иметь с ней дело. Лена и впрямь мила, не зря ее любят в замке. «Признаться честно, мне пришлось тяжело», — вздохнула я. Но надеюсь, что теперь все позади, а артефакты помогут мне справиться с новыми способностями». Леона кивнула и вдруг подхватила меня под руку. Один из магов дернулся навстречу, но она остановила его одним движением брови. «А что за парк, о котором вы говорили?» «О, это удивительное место!» — заговорщически улыбнулась императрица. Если вас впечатлили окрестности священной скалы, то и парк понравится. Обычно маги сдерживают аманации темных заклинаний, чтобы мы могли растить урожай и жить как прежде. На территории парка, огражденной защитой, эту магию не использовали, только очистили воздух. Остатки древних заклинаний вредны для человека. Но поверьте, там есть на что посмотреть. Мои брови взлетели вверх. Лес, в который мы ходили с Шайном, и так достаточно странный, куда еще удивительнее. Вдоль позвоночника пробежала волна дрожи, но любопытство оказалось сильнее. Не исключено, что артефакты не помогут, а меня вновь посадят под домашний арест. Нужно увидеть как можно больше. Однако в парке нас встретили клумбы вполне обычных цветов и фруктовые деревья. Солнце ласково пригревало, и я повела плечами. В закрытом платье стало жарко. Это еще не все. Лукаво хмыкнула Леона, заметив мое недоумение. Едва мы свернули, как в глаза бросилась ярко-красная паутина заклинаний, увивавшая невысокое ограждение, я прищурилась и ойкнула. На мгновение плетение соединилось на отдельные нити. От неожиданности я остановилась, Я не просто вижу заклинания, но и могу различить их структуру и понять, для чего предназначен тот или иной узел. Например, тот двойной завиток служит укреплением, а тройной узел запер древние манации на определенном участке. Но откуда я знаю это? Похоже, дар развивается. Или этому способствовали артефакты? Теперь, когда потоков магии почти не осталось, у меня появилась возможность сосредоточиться на плетениях, которых в замке было много. «Не бойся, Марта!» Леона по-своему расценила мою медлительность. «Тебе понравится!» Она толкнула ажурную дверцу и первой вошла внутрь. Я моргнула, и радужная сетка заклинаний рассеялась. Покачав головой, решила подумать об этом позже и последовала за императрицей. Парк и вправду впечатлял. Скорее шокировал. На несколько минут я застыла, рассматривая открывшуюся глазам картину. Ярко-красную землю покрывала жесткая фиолетовая трава. Вокруг росли невысокие деревья с черными листьями, а их форма поражала воображение. Круглые, длинные и изогнутые, даже свернутые в форме шара. Как ни странно, Смотрелось это красиво. «Только не вздумай прикасаться к траве», — предупредила Леона. Она очень острая, а запах и вкус крови приводят ее в возбуждение. Однажды в детстве я порезала палец и на силу унесла ноги. Я поежилась и даже бросила взгляд в сторону выхода. Что-то уже не очень-то хотелось гулять. «А это что еще такое?» — спросила я. завидев на горизонте нечто желтое это одуванчик ответила императрица сдерживая смех одуванчик я устремилась по тропинке и изумленно выдохнула остановившись как вкопанная леона была права это и впрямь одуванчик если конечно опустить тот факт что его стебель достигает по меньшей мере два человеческих роста а сам цветок с половину меня Словно завороженная, я прошла дальше и ахнула. Передо мной расстилалась целая поляна гигантских лесных растений, одуванчики, незабудки, колокольчики. Они покачивались на ветру, и от сладкого аромата в носу засвербело. Цветы возвышались над деревьями, и от нереалистичности происходящего захватывало дух. «Это просто невероятно!» — покачала я головой. Леона улыбнулась. «Я знала, что тебе понравится». «Спасибо. А что там впереди?» «Розы. Не такие большие, но зрелище интересное. Идем». Я первой направилась вперед, не обращая внимания на последовавших за нами магов. Судя по напряженным лицам, они с большим удовольствием вернулись бы в замок. Наверное, они получили инструкции насчет меня. Внезапно внимание привлекло движение слева. Я сбилась с шага и всмотрелась в фиолетовую траву. Приближаться опасалась, но я точно что-то видела. «Есть!» Снова мелькнул хвост, покрытый костяными наростами, и край перепончатого крыла. На ловца и зверь бежит. Я как раз собиралась поискать к шатра. Спеша за котом, я свернула на новую тропинку, петлявшую между невысокими яблонями. Правда, яблоки почему-то стали фиолетовыми, а листья редкими, зато длиной в локоть. Не рискнула бы я съесть такое яблочко. Судя по насыщенному цветочному запаху, клумбы с розами были уже рядом. Однако шатр исчез. Я немного постояла, ожидая увидеть шевеление среди травы. Но тщетно. Похоже, кот затаился. «Идем», — потянула меня в сторону Леона. «Здесь рядом фонтан. Он тоже подвергся влиянию чада». Обычные эманации действуют лишь на живую природу, но произведение мастера Лучетти было настолько искусно выполнено, что он тоже изменился. Прислушавшись, я различила журчание воды. Деревья расступились, и перед нами появился фонтан, окруженный зарослями роз, бутоны которых были размером с мою голову. Каменная девушка выглядела словно живая. Она танцевала, и подол ее юбки взметнулся вверх, обнажив изящные щиколотки и босые ступни. Высокая грудь вздымалась от быстрых движений, волосы в беспорядке падали на плечи, а по гладкому лбу катилась капелька пота. Сморгнув, я вдруг поняла, что вижу перед собой изваяние, а не настоящую танцовщицу. Но как же преобразился фонтан? Судя по всему, прежде он был мраморным, но сейчас камень окрасился в разные цвета. Юбка приобрела темно-зеленый оттенок, оборками стал мох, даже кожа рук была нежно оливковой, даже волосы почернели и не от времени. Из рук и босых ног девушки били струи воды, журча она скапливалась в небольшом бассейне. Но как это возможно? выдохнула я. Леона пожала плечами. Ответ известен только богам. Внезапно послышался женский смех. В первое мгновение я подумала, что фонтан и впрямь ожил. Однако прищурилась. Уж больно знакомый голос. «Вы так галантны!» Раздался звук поцелуя. «Ох, что вы делаете!» «Да, что это вы делаете?» Обойдя каменное изваяние, хмыкнула я. Ирма, сидевшая на бортике, едва не свалилась в воду. Смутно знакомый мужчина быстро вытащил руку из-под ее юбки и спрятал за спиной. «Марта!» — проблеяла тетушка, опасливо косясь в сторону императрицы и ее стражи. «Разве вы можете показывать мне такой пример?» — нарочито огорченно вздохнула я и приложила руку к груди. «Вы же моя компаньонка, образец целомудрия и добродетели!» Ирму заметно перекосила, а в лицо ее незадачливого ухажора бросилась краска. «Где-то я уже видела его. Ах, да, это же помощник Лэя Генри!» Он накладывал защиту на покои. Компаньонку не пустили навстречу с Хирамом, и она нашла другой способ добыть информацию. «В смекалке ей не откажешь». и кто знает, как она воспользуется новыми знаниями. «Я же вдова, деточка!» — снисходительно улыбнулась тетушка. «А тебе я всегда желаю добра!» Внутри меня родилась волна обиды, а браслеты на руках нагрелись, оставшиеся змейки, потоки магии хлынули ко мне. А Ирма вдруг завизжала, вода из фонтана поднялась и окатила рестанку». Хватило всего нескольких секунд, чтобы ее одежда промокла насквозь и превратилась в грязную тряпку. Хватая ртом воздух, компаньонка ошарашенно уставилась на меня и взвыла. — Мерзавка! Надо же! А я думала, что только взрывать все умею. Я обернулась к невозмутимым стражникам Леоны и предложила. — А давайте мы не будем рассказывать об этом его величеству, — «Это же просто небольшая шалость!» Леона приложила ладонь ко рту, изо всех сил сдерживая смех. «Я, пожалуй, прогуляюсь одна», — сказала я и быстро исчезла среди цветов, пока Ирма не пришла в себя и не вызвала подмогу. И надо бы намекнуть Шаину, что ее покои стоит обыскать. Она ведь явно неспроста решила соблазнить мага, Она хочет доложить обо всем Леонарду. Слава незримым, я теперь могу свободно передвигаться по замку и его территории. Я ведьма, а не прокаженная. «Ведьма!» Я покатала это слово на языке и пожала плечами. Пока привыкнуть никак не удавалось. Иногда казалось, что все это лишь странный сон, который прервется с рассветом. Остановившись, я поняла, что парк кончился. а я добралась до замка. Только, похоже, этой его частью пользовались редко. Стены слегка обветшали, а ступеньки крыльца раскрошились. В траве, на этот раз обычный снова мелькнул хвост. «Эй, кшатр, выходи!» Хвост замер, а костяные наросты угрожающе щелкнули. Однако я упрямо ждала, сложив руки на груди и не думая уходить. «Я не уйду и не рассчитывай». Моя тактика возымела плоды. Кшатер вылез из травы и недовольно фыркнул, нервно дергая хвостом. «Ну чего тебе?» Только сейчас я заметила, что его глаза были разными. Один кошачий, желтый с вытянутым зрачком, а второй карий, вполне себе человеческий. Я вздрогнула, но не отступила. «Ты следишь за мной?» «Я видела твой хвост в той части парка». «Вот еще!» — оскорбился кот и приосанился. «В парке растут целебные для кшатров растения. Мне же по твоей вине приходится крыло выхаживать. Мир не крутится вокруг тебя, Марта. С тем же успехом я могу сказать, что это ты следишь за мной». «Ты знаешь мое имя?» — удивилась я. Кот прижал уши к голове и нехотя признался. «Сложно остаться в неведении, придворные, слуги. Весь замок только о тебе и говорит. Ведьмов, хей, Дурине! Он передразнил кого-то тонким голосочком и совершенно по-человечески отмахнулся. «И что же они говорят?» — заинтересовалась я. Кот покосился на меня, а я поспешно отвела взгляд. «Все же три пары лап смотрелись невероятно. Мнения разделились». Одни верят, что ведьма неспроста появилась именно сейчас. Другие считают, что шайны и сбрендили, сбрендели. Арестанка-ведьма погубит Хейдорин. Просто прекрасно. Мало мне косых взглядов и неприязни Ванессы. «И что же мне делать?» — спросила я. На морде кота была написана скука. «Понятия не имею. Я-то здесь при чем?» Полагаю, лучше держаться подальше от темных коридоров». Я вздрогнула, оценив совет. «Я ведь и защититься не смогу, моя магия ограничена». Видимо, посчитав разговор законченным, Кшатр направился к замку. «Эй, подожди! Спасибо за информацию, конечно, но я искала тебя не за этим». Кот мученически вздохнул. «Что тебе нужно?» «Ты что-то знаешь о потоках магии, а мне очень-очень нужна помощь!» Я сложила ладони в умоляющем жесте и захлопала глазами, надеясь разжалобить его. Он одарил меня скептическим взглядом, а хвост нервно дернулся из стороны в сторону. «А что мне за это будет?» Я открыла рот и замялась. «Интересно, что можно предложить этому странному созданию?» но мне и вправду требовалась его помощь. Если я так и не научусь осознанно пользоваться даром, то херам может и передумать, и заступничество мужа не спасет, если я буду опасна». Кшатр все еще ждал ответа, и я предположила. Сметаны едва слово сорвалось с губ, как я сразу же пожалела об этом. Кот оскорбленно фыркнул и сорвался с места, бросив через плечо. «Вот как придумаешь что-то достойное, так и приходи!» «Подожди!» — крикнула я вдогонку. «Как я найду тебя?» Однако к шатру уже добрался до замка и нырнул вниз. Наверняка там есть прямой ход к подземельям. Хорошо иметь три пары лап. Я еще немного постояла возле замка, а потом побрела в сторону парка. Там меня и отыскала запыхавшаяся Леона, к которой присоединился Ронни. Завидев меня, он широко улыбнулся, а стражники вздохнули с облегчением. «Вот ты где!» — Леона укоризненно покачала головой. «Пожалуйста, не пропадай вот так, мы же пока не знаем, насколько действенны артефакты». «Простите», — покаялась я. Тетушка разозлила меня, и я решила проветриться. «Так это по твоей вине она мокрая, как мышь», — спросил Ронни. Я заговорщически подмигнула ему, и мальчишка залился краской. Леона сохранила невозмутимое выражение лица, не поощряя меня, но я видела, как дрожали ее плечи. Оставалось надеяться, что маги не посчитают маленькую шалость проявлением моей ведьмовской сущности. Подумаешь, слегка намочила компаньонку. Она настолько замучила меня своими лекциями, что я не удержалась. Вскоре мы вышли к озерцу, где слуги уже устроили небольшой обед. Когда все утолили голод, я наконец спросила: «Ваше величество, а вы не знаете, кто такие кшатры?» Леона подняла на меня удивленный взгляд. Кшатр – это изменившиеся, если перевести с древнего языка, так называли существ, что попали под первую волну темных эманаций. Изменившиеся, что это значит? Леона нахмурилась, размышляя, а потом заговорила. «Представь себе существо, которое получится после смешения льва и осла, например, или обычного медведя, получившего вторую пасть на затылке. Если людей маги защитили, то на большинство животных их сил не хватило». Я помолчала, переваривая услышанное. В голосе императрицы звучала застарелая боль. И на мгновение мне стало не по себе. Даже тихий плеск воды и солнца, проглядывавшее между туч, отошли на второй план. «Да», — подтвердил Ронни, — «кшатры были самыми разными». «Были?» — переспросила я. Леона кивнула. «Они исчезли пару сотен лет назад. Некоторые не пережили изменений. Другие просто умерли по прошествии времени». а новых подобных волн темных заклинаний, к счастью, больше не было. Я в задумчивости прикусила губу. Как минимум один кшатр в подземельях остался, о чем хайдоринцы, кажется, не были в курсе. Почему-то рассказывать об этом совершенно не хотелось. Нужно уговорить кота помочь, а темные могут помешать. «Кшатры опасны?» — спросила я. «По-разному». пожала плечами Леона. «От тех, что получили черты хищных животных, стоило держаться подальше. Иные сами мучились. Если тебе интересно узнать о том, как наш народ жил сразу после войны, то можно наведаться в библиотеку. Но предупреждаю, легкого чтения не жди. Завтра могу устроить экскурсию по библиотеке», предложил Ронни. «С удовольствием», улыбнулась я. «Может, там найдется что-то и про ведьм? Кстати, почему завтра? Можно и прямо сегодня?» «Сегодня не выйдет!» Шаин сказал... Мальчишка вдруг осекся и залился румянцем. Кажется, он невольно выболтал то, о чем ему велели молчать. «И что же он сказал?» Вскинула я бровь. Ронни насупился, но все же признался. «Он собирался вечером устроить тебе сюрприз». Но больше я ничего не скажу. Пришлось смириться. Ронни мужественно молчал, а Леона, как и я, находилась в неведении. Как бы я ни убеждала себя, что в этом нет ничего особенного, это взволновало. На меня обрушился поток воспоминаний о вчерашней ночи. И вдоль позвоночника пробежала дрожь. Полумрак, капельки воды на сильной спине Шайена. Наш недолгий поцелуй. К щекам прилила кровь, а Леона, понимающе улыбнулась, еще больше смутив меня. Я отвернулась и быстро перевела тему. Однако мысленно все время возвращалась к словам Ронни. Любопытно, что же приготовил муж?